Глава 69. Скай. Меня зовут Грета Нильсон, и я боюсь высоты. Я стою на вершине скалы. Отсюда волны кажутся гораздо меньше. С двух сторон простирается национальный парк. Так далеко, как только видят мои глаза. Это ласкутное одеяло из зелени двигается и кренится. Оно словно живое. Палатки прячутся под навесом из листьев. Почему я так себя чувствую? Я ощущаю себя воздушным шаром, который кто-то проткнул. А остающийся внутри меня воздух выходит наружу с шипением. Вскоре его не останется совсем. Я не осознавала, что мне так сильно нравился Виктор. Его бразильский напульсник. Именно из-за него я слетела с катушек. Теперь я тереблю его пальцами. Эта грубая резиновая лента имела сентиментальную ценность, напоминала ему о доме, родине. И Виктор ни разу не заходил с ним в воду, потому что боялся потерять. Тем не менее, сегодня он остался у него на руке, словно приносящий удачу талисман. Да уж, удача. Струи дождя стекают по моему лицу, как слёзы, которые я не могу из себя выдавить. Моё внимание привлекает треск прутиков. Но это только ветер. Клемент с Джеком гадали, почему Виктор отправился кататься в таких неблагоприятных условиях. Я чувствовала, что они винили меня. И они были правы. Это всё моя вина». Я столько раз подначивала Виктора из-за его страха. Наши сеансы терапии проводились скорее для меня, чем для него. Я росла с жестоким отцом, который дурно со мной обращался, и слишком долго играла роль жертвы. Я контролировала Виктора и управляла им, и остальными членами племени. И это давало мне власть, которой раньше у меня не было и позволяла мне взять на себя другую роль. Другие не знают про ультиматум, который я поставила Виктору прошлой ночью. Боль у меня в груди усиливается, когда я снова вспоминаю то, что тогда произошло. Кенна сказала, что кто-то пытался её утопить, и я мгновенно поняла, что это Виктор, потому что один раз он тоже меня так схватил но мне удалось засадить коленом ему по яйцам и доплыть до берега. После этого я с ним очень интенсивно работала, чтобы подобное не повторялось. И совершенно очевидно, что у меня не получилось. «Это был ты, да?» — шёпотом спросила я у Виктора, как только мы оказались в нашей палатке. Он сразу же признался. «Мне так стыдно». Его сдавленные рыдания казались очень громкими в темноте. «Если бы Кенна умерла, я никогда не простила бы себя», — заявила я ему. «А Элки? Это тоже ты?» Он поклялся, что не он. Я много раз в прошлом спрашивала его об этом. Но ведь это должен был быть он, правда? «Мне казалось, тебе становится лучше», — сказала я ему. «Становится», — настаивал он. «Докажи». Мои слова звенят у меня в голове. Я знаю, что должна сделать. Виктор повернулся лицом к своему самому сильному страху, не дрогнув, встретил его. «А теперь это должна сделать я». Я смотрю на волны далеко-далеко внизу и собираюсь с духом перед тем, что мне предстоит. Никто другой не знает о том, что я боюсь высоты. В последние несколько лет я забиралась всё выше и выше на эти скалы и прыгала с них. Временами мне было так страшно, что меня на самом деле рвало — Но я встречаю это чувство с распростёртыми объятиями. Страх — это топливо. Он на самом деле подпитывает тебя. Эта скала такая высокая, что я не знаю, можно ли с неё прыгать. От удара о поверхность точно можно умереть, если не знаешь, что делать, или если упадёшь не в то место. Но когда бы я ни приезжала в Сидней, где есть интернет, я всегда смотрю чемпионаты по клифф-дайвингу, читаю статьи про технику исполнения, затем пробую сделать это сама. Клифф-дайвинг — вид спорта, при котором человек прыгает в воду со скалы. По современным правилам, высота скалы не должна превышать 28 метров. Опытные спортсмены совершают в полёте акробатические трюки. Примечание переводчика. Теперь я опускаю обе руки на деревянное ограждение, которое скрипит под моим весом. Затем перебираюсь через него. По горлу вверх поднимается тошнота. Я плотно сжимаю губы. Страх — это топливо. Единственным человеком, которому я рассказала про свой страх высоты, была Элки. Она тоже её боялась. Иногда это объясняется травмирующим прошлым опытом, но роль играют и генетика, и окружающая среда. Бывало мы с Элки, сидели здесь и говорили об этом. Экспозиционная терапия в лучшем виде. Когда Элки исчезла, я сначала подумала, что она прыгнула со скалы. Я так думала до тех пор, пока мы не поняли, что её сумка исчезла. Я пододвигаюсь к обрыву, и пальцы моих ног теперь свешиваются с края. От скалы отрываются мелкие камушки и летят вниз. Я заставляю себя смотреть, как они приземляются. Некоторые ударяются о скалу, и отскакивают от неё. Другие разбиваются на мелкие части. Один камушек, которому повезло, падает в океан. У меня начинает кружиться голова, и я хватаюсь за ограждение, чтобы не упасть. Ещё какой-то шум доносится с тропы. Хрустят ветки. Кто-то идёт сюда. «Мне нужно это сделать быстро» пока меня не остановили. Но мои пальцы не хотят отпускать ограждение. Давай, сосредоточься. Я буду лететь со скоростью 80 км в час. Удар будет сильнейшим, как обетон. Но я знаю, что делать. Нужно слегка согнуть пальцы ног и напрячься, когда ударяешься о воду. Я разгибаю пальцы и отпускаю ограждение. Мне удаётся контролировать дыхание, но я не могу контролировать сердце. Оно дико колотится в груди. Я в последний раз смотрю на океан и шагаю со скалы.